Июнь 1869 год Санкт-Петербург. Как ни удивительно, но княгиня Муратова сама нанесла визит сыщику Свистунову уже на следующее утро. Выглядела Элен Генриховна неважно: а если по-простому, то совсем кошмарно: Красные глаза, бледные щеки, трясущиеся руки. Глофира, когда открыла дверь Муратовой, С трудом узнала обольстительную княгиню, та еле стояла в дверях и срочно просила аудиенции у Аристарха Венедиктовича. Свистунов сразу принял гостю в своем кабинете, попросив Глашу накапать княгиню успокоительного. Но, узнав, что привело Элен Генриховну к нему, приказал принести настой валерианы и ему тоже. «Аристарх Венедиктович, моншер!» На вас вся надежда, в слезах сообщила Элен Генриховна, комкая в руках шелковый платочек. Что случилось, княгиня? На вас лица нет. Случилось, конечно, случилось. Вы еще не знаете. Неужели газетчики еще не оповестили весь город? Простонала Муратова. Нет, я ничего не знаю. Сегодня ночью. Умерла моя тетушка Агнесса Карловна, графиня Розанова, зарыдала Элен. Сочувствую вашему горю, машинально отозвался Свистунов. Вы не понимаете. Тетушка, говорю, моя умерла, медленно повторила княгиня. Видя недоуменное лицо сыщика, добавила. Агнеса Карловна была с нами там. «При распаковке мумии этого проклятого жреца!» Муратова глубоко вздохнула. «Там много кто был, но это не значит...» Все это значит!» «Это египетское проклятие действует!» «На саркофаге было написано «Не тревожить умершего!» «А мы открыли!» — завыла княгиня. И Глафира принесла еще один бокал холодной воды, чтобы успокоить женщину. Ну, ну, дорогая, не стоит так убиваться, заохал вокруг нее Свистунов. Все люди смертны, никакого египетского проклятия не бывает. Ах, не бывает! Глаза у Элен загорелись безумным огнем. Сначала умер мой конюх Архип. Он помогал с транспортировкой саркофага. Потом попал в больницу, чуть не погиб, а схаб, который привез эту чертову мумию. Затем умирает Агнесса Карловна, которая присутствовала на проклятой распаковке. «Вы, может быть, не знаете, что тетушка обладала отменным здоровьем. Она ничем не болела, была здорова, как бык, всячески себя холила. Она не могла в одночасье сгореть», — закричала княгиня. Утром служанка зашла к тетушке в комнату, а она вся синяя лежит, уже холодная. Посинела голубушка, какой кошмар. Никто не слышал, как она умерла. Лен глубоко вздохнула, но это еще не все. Я утром заезжала к египтологу Филиппу Лурье, и там женщина снова заплакала. Что там еще? Аристарх Венедиктович выпил стакан валерьянки, пригладил усы. «Неужели и Лурье умер?» «Нет, пока не умер», — покачала головой Элен. «Но его слуга сказал, что хозяин болен, лежит в кровати и никого не принимает. Причем заболел он как раз после моего знаменательного ужина». В кабинете сыщика наступила поразительная тишина, прерываемая лишь рыданиями княгини. Что вы на это скажете? наконец вытерла глаза насуха Элен. Ну, что я могу сказать? Замялся свистунов. Глашка, неси еще валерьяны. Мы все обречены, мы прокляты, прорыдала княгиня. Египет, 14 век до нашей эры. Яркое полуденное солнце немилосердно жгло спины и плечи четверки всадников на выносливых длинноногих жеребцах. Даже привычные к зною сыны египетской долины Нила плавились под беспощадными лучами. Через пару часов царевич Аминхотеп не выдержал и обратился к высокому чернокожему жрецу. «Хапу! Долго нам еще ехать? Воины устали, да и вода может скоро закончиться». А Менхотеп не хотел признаваться, что устал именно он. Хапул лукаво ухмыльнулся, поклонился в пояс и со смешком ответил: Я вижу, мой господин, любимец богов, как сильно устали наши воины, презрительный взгляд вдаль. Но я обещаю вам, мой господин, что мы скоро прибудем на место. Не волнуйся, сын Бога ра! Сехмет на нашей стороне! Помощь уже близка!» И верховный жрец надолго замолчал, продолжая буравить глазами линию горизонта. Ехали молча еще около часа, когда Хапор разрешил сделать привал в тени высокого песчаного холма. Обессиленный царевич повалился в тень, охранники-телохранители медленно слезли с коней, продолжили внимательно осматривать окрестности. Аминхотеп выпил воды и с удивлением огляделся вокруг. «Где это мы, верховный жрец? Куда ты меня привёз?» «Мой господин, я хочу рассказать тебе одну старинную легенду», — убийц низко поклонился царевичу. «Много веков назад, на этом самом месте, где мы с вами стоим, мой господин, находилось глубокое море». Здесь плавали чудары были жили морские животные. Глубокий был океан на этом самом месте тысячи лет назад. Хапу замер, задумавшись. Аменхотеп поерзал на месте от нетерпения. Он очень любил древние сказки и таинственные истории. «И что случилось потом?» — спросил молодой царевич. «А потом сюда приплыли люди из дальних мест». «Египтяне?» — переспросил мальчик. «Нет, точно не из Египта. Это были пришельцы из богатейшего острова. Очень умелые и искусные. Они обладали древними сакральными знаниями». «И зачем они приплыли сюда?» «Они спрятали на этом самом месте древнее сокровище». «Сокровище? Золото? Драгоценности?» Глаза Аминхотепа загорелись. «Нет, мой господин, сокровище было намного важнее и ценнее золота и серебра». Это были тайные знания различных миров, записанные на древнейший папирус. Жрецы, в чьи руки попадала эта книга, приобретали небывалую власть над окружающим миром. Книга содержала в себе тайну могущества над мирами, Она давала власть над землей, океаном и небесными телами. С ее помощью можно было открыть тайные способы общения, воскрешать мертвых и воздействовать на других людей. «Это ты про что говоришь? Я не понимаю». Аминхотеп вскочил на ноги. «Моя забота как верховного жреца рассказать эту историю будущему фараону, Чинно поклонился убийц. «Что это за книга?» — голос царевича задрожал. «Ты прав, мой господин. Ты уже догадался. Речь идет о той самой книге Тота, которой больше двадцати тысяч лет. Ты знаешь, о сын бога Ра, кто такой Тот?» «Конечно, знаю. Тот — бог мудрости». Именно он изобрел письменность и подарил ее людям. Он был летописцем богов. Является в наш мир как птица Ибис или человек с головой Ибиса. Тон царевича был немного обиженный. Неужели жрец проверяет его знания? Историю о таинствах книги Тота и её местонахождении сообщают жрецы каждому фараону. а также рассказывают о том, кто на самом деле был тот. — И кто же он такой? — удивился мальчик. — Тот тоже был пришельцем с могущественного острова. Он чудом спасся от вселенской катастрофы и скрыл свои знания здесь, на дне океана. Хапу жестом показал на пустынные холмы вокруг. — Океана? — царевич с сомнением перебирал песок. Да, сейчас здесь пустыня, но сокровище все еще здесь, и его охраняет надежный страж. Царевич нахмурился. Какие-то сплошные загадки, тайные знания, надежные стражи, океаны на месте пустыни, детские страшилки какие-то. Нет, это не сказки, мой господин. Для защиты сокровища тот создал жуткое чудовище. Есть предположение, что чудище сын львиноликой богини Сехмет и фараона, потому имеет облик и человека и зверя-льва. Здесь, под этими песками, таится жуткий страж книги Тота. Он настоящий охранник святого места. Ему есть что защищать, потому он необычайно свиреп. Он убьет любого недостойного человека, который попытается приблизиться к божественному сокровищу. «А как его можно победить?» — полюбопытствовал царевич. «Особой чертой чудища с телом льва и головой человека является ум. Он обладает высокой мудростью. Сам тот одарил его этим талантом. Его невозможно перехитрить. Иногда чудище пытается поделиться с человеком своей мудростью через слова пророчества. Но эти пророчества обычно изложены таким абстрактным языком, что простым смертным понять их невозможно. — Так какая же у него слабая сторона? — Это нельзя считать слабой стороной, но чудовище любит загадки. — Загадки? — удивился Аминхотеп. Да, именно загадки. Лицо хапо озарила лучезарная улыбка. Он использует всю свою хитрость, составляя сложные загадки, чтобы проверить достоинство царей. Каждый раз это новая загадка. Любой, кто не сможет ее разгадать, будет убит. Царей, о чем ты говоришь? Каких царей? Убивать царей? Царевич вскочил на ноги. и принялся ходить кругами вокруг верховного жреца. «Каждый фараон, и твой отец, и твой дед, и прадед, и прапрадед, и прапрапрапрадед...» Все приходили сюда и отвечали на загадки стража. Если они давали правильный ответ, то могли попросить у чудища что угодно. Все исполнялось. «Но если они проигрывали, то их ожидала мучительная смерть», — развел руками Хапу. «Но почему мне никто не сказал?» — Аминхотеп побледнел. «Ты, презренный сын рабыни, привел меня сюда на погибель чудовищу, чтобы отгадывать какие-то загадки? Да как ты смеешь? Да я тебя! Я сейчас же прикажу казнить тебя!» Мальчик топнул ногой. «Мой господин, я не хотел тебя вести сюда так рано. Еще пара лет была у тебя в запасе. Но ты сам сказал, мой господин, что для победы над мятежниками готов на все. Ни перед чем не остановишься, чтобы получить помощь от богов. Вот она, помощь богов». Нужно лишь проявить мудрость и силу, и тогда получишь все, что пожелаешь. Лукавая улыбка жреца. А моя смерть ничего не изменит. Так что поберегите свое красноречие, мой господин, для встречи с охранником сокровища, хранителем книги Тота. Июнь. 1869 год. Санкт-Петербург. Утро в меблированных комнатах на мойке началось нестандартно. Аристарх Венедиктович, белый как мел, ранним утром в пять часов деликатно постучал в комнату к Глафире. Глашка, помираю! Бегом за доктором Лосевым! Срочно приведи его!» — со стоном прошептал сыщик. Глафира, которая только что встала и делала утреннюю гимнастику, очень удивилась такому раннему подъему хозяина, но, увидев его бледно-зелёный вид, всполошилась не на шутку. «Аристарх Венедиктович, что с вами?» — принялась хлопотать она вокруг сыщика. «Глашка, бегом за доктором, за поликарпом Андреевичем. Его дом на английской набережной, рядом еще лавка скобиная». «Скажи лекарю, что и на меня это египетское проклятие действует. А сейчас пардон». Аристарх Венедиктович бегом промчался в гостевую уборную на этаже и уже из-за закрытой двери отдавал приказания служанке. «Приведи мне лосева немедленно. Скажи, что у меня несварение желудка, пусть капли принесет какие-нибудь. Пардон, как мне плохо». Из-за двери послышались неприятные звуки. глашка бегом да да сейчас я быстро неужели пирог испортился который вы за ужином ели но я свежий приготовила глафира покачала головой какой пирог это проклятие не зря ты на днях палец порезала а я вот ой снова стоны все я убежала скоро вернусь с поликарпом андреевичем египет Четырнадцатый век до нашей н.э. Аминхотеп уже, казалось, сотый раз обходил песчаный холм высотой в шесть человеческих ростов. «Ну и что нужно делать, верховный жрец? Где это твое чудище? Показывай скорее, а то скоро стемнеет. Не хотелось бы ночью встретиться с хранителем сокровищ». Царевич боязливо поежился, он не сразу, но поверил хапу. ведь истории о могуществе книги Тота рассказывали при дворце молодому наследнику. «О, мой господин, утро вечера мудренее, сейчас встречаться с чудовищем не советую. Ложитесь прямо здесь на ночлег, я постелил вам свой плащ, и я уверен, завтра вы примете верное решение». Снова лукавая улыбка жреца. Молодой наследник престола еще немного поворчал, но усталость взяла свое, и, несмотря на жёсткое ложе и довольно холодный песок, царевич Аминхотеп все таки заснул. Личные прислужники и верховный жрец остались как статуи охранять его покой. Аминхотеп увидел уже десятый сон, когда услышал непонятный гул вокруг. Вся земля задрожала, и царевич мгновенно открыл глаза и вскочил на ноги. Ни верховного жреца, ни прислужников. Никого не было рядом. «Я точно казню этих олухов за то, что заснули и оставили свой пост», — проворчал наследник египетского престола. «А что это?» Но договорить он не успел. Песчаный холм, возле которого царевич решил прикорнуть, начал медленно осыпаться. Земля дрожала. Из-под толщи песка раздавался громкий гул, как будто тысячу быков пытаются запрячь в одну повозку, а они сопротивляются. Или как будто грешные души мучаются в чертогах Маат, богини справедливости. И тут царевич не поверил собственным глазам. Песчаный холм поднялся на ноги, встряхнулся и перед изумленным Аминхотепом предстала жуткая безобразная тварь, по размерам не уступающая царскому дворцу. Голова у чудища была человеческая. Мало того, на ней красовался царский платок Клафт с Уреем, огнедыщащим глазом бога солнца. Символ защиты от врагов в виде богини-кобры Уаджит и высокая корона Пасхемпти. Тело же было львиное, его спина и грудь украшены попонами из золотой ткани. На груди широкое царское ожерелье усех с прорезанными бусинами. Массивный львиный хвост грозно ударял по песку, взгляд метал молнии. Из человеческого рта раздался звериный рык. Царевич Аменхотеп, приветствую тебя. «Тебе уже сообщили, кто я такой?» Царевич побледнел, но взял себя в руки и отважно сделал шаг вперед. «Да, я знаю тебя, хранитель книги Тота». «Тогда что ты хочешь? Зачем ты пришел ко мне?» — прорычал монстр. «Есть у меня одно желание», — громко ответила Аминхотеп. Я исполню любое твое желание. Только сейчас посмотрим, достоин ты помощи богов или нет. Казалось, что чудище ухмыляется. Ты загадки любишь? Загадки? Какие загадки? Обычные загадки. Слушай внимательно. Если найдешь ответ, я тебе помогу. А если нет, пеняй на себя. Загадка. Моя жизнь может длиться несколько часов. То, что я произвожу, пожирает меня. Худой я быстрый, большой я медленный. И ветер меня сильно пугает. Кто я? То, что произвожу, пожирает. Худой я быстрый, — медленно проговаривал царевич, пытаясь навести порядок в собственном разуме. У тебя есть три попытки. Если не угадаешь, то не обессудь. Чудовище хищно облизнулось. Я съем тебя. Итак, твой ответ? Я думаю. Повтори еще раз, — взмолился юноша.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 Бог тот сегодня явно отвернулся от наследника престола. Мудрых идей не приходило. «Я жду твоего ответа!» — грозный рык потряс окрестности. «Ветер пугает пушинки, пылинки!» «Ты песок?» «Песчинка!» — закричала Минхотеп. «Нет, неправильно!» Чудище сбросило песчинки со своих лап и приблизилось к царевичу. «У тебя остались две попытки». Зубы каждой величиной из человека клацнули прямо перед сыном бога Ра, противный запах из пасти чуть не снес с ног Аминхотепа. «Итак, следующий ответ». «Худой я быстрый, большой я медленный». Что это может быть? Что же?» Аменхотеп снова принялся ходить кругами. «Кто худой, быстрый?»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 Худой конь быстрый, толстый, медленно бегает. «Ты лошадь, конь!» — дал ответ царевич. «Неправильно, не отгадал. Вторая попытка использована», — рассмеялся монстр. «Тебе жрец рассказал, что я делаю с теми недостойными, кто простую загадку разгадать не в состоянии». «Я их просто сжираю». «Да-да, когда рассветёт, край солнца зажжётся на небосклоне. Твои слуги только косточки своего царевича найдут», — потешалось чудовище. «Край солнца зажжётся, мои косточки», — опешил царевич. «Зажжётся. Огонь, который боится ветра, то, что я произвожу, пожирает меня». «Жизнь длится несколько часов. Я знаю, я понял. Ты свеча!» «Ответ — свеча», — подпрыгнул на месте Аминхотеп, озарённый внезапной догадкой. Чудовище застыло с ненавистью, глядя на царевича. «Итак, твой ответ...» «Свеча! Мой ответ — свеча!» — кричал Аменхотеп. «Да, ты прав. Это правильный ответ». «Боги услышали тебя!» «Итак, что ты теперь хочешь, мой господин?» Чудище преклонило колени и смиренно опустило голову перед мудрым сыном бога Ра. Июнь 1869 год. Санкт-Петербург. Поликарпа Андреича Глафире тоже пришлось разбудить. Врачеватель был этому факту совсем не рад, но долг есть долг, профессия зовет. Тем более, что в роли пациента выступал известный сыщик Аристарх Свистунов, а узнав, что виной недомоганию пресловутое египетское проклятие, доктор собрался удивительно быстро, захватил свой чемоданчик и последовал за спешившей Глафирой. Путь обратно проходил мимо фиванских сфинксов, И Глаша опять не могла отделаться от ощущения, что египетские стражи гробниц внимательно наблюдают за ней. А доктору Лосеву левый сфинкс даже вроде бы подмигнул и нахально ухмыльнулся. Глафира застыла на месте от неожиданности, но наваждение прошло, а сфинксы были, как прежде, безмолвны и загадочны. «Померещилась», — прошептала Глаша и с сомнением посмотрела на левого монстра. «Вы идете, милочка, или будете красотами города любоваться?» — сиронизировал доктор. «Да, я иду», — кивнула девушка. «Что там с вашим хозяином? Что он вчера ел на ужин?» Ему утром плохо стало, просил за вами сходить, по дороге объясняла горничная. На ужин был пирог мясной с потрошками, буженина, рассольник, котлеты печёрские, салат из капусты. На десерт — оладьи с брусничным вареньем, пряники тульские, штук восемь. Запивалось все вином гишпанским. все вроде бы свежее, только что приготовленное. «И все это за ужин умял ваш хозяин? Один?» «Неудивительно, что у него несварение приключилось», — покачал головой Лосев. «Я тоже люблю хорошо покушать, но и для меня это слишком». Пришла очередь удивляться Глафире. «Аристарх Венедиктович всегда так плотно ужинает. Да и обедает тоже плотно, если честно», — добавила она. но никогда не жаловался. «Послушай, милочка, я сейчас дам ему капли для желудка, а ты проследи, чтобы два-три дня ничего жирного или тяжелого Аристарх Венедиктович не ел. Свари ему кашку рисовую. Никакого мяса, рыбы, молочного, сладкого, мучного, жирного. Пусть на кашке посидит пару деньков, желудок пожалеет свой». Глафира очень сомневалась, что удастся удержать Аристарха Венедиктовича на подобной диете Но сомневаться в указаниях доктора не стоило. Эх, запустили вы свое здоровье, уважаемый, осматривая пациента, сообщил Поликарп Андреевич. Так все хорошо было раньше, слабым голосом прошептал Свистунов. То было раньше, отрезал доктор. Права была Элен Генриховна. Причина всех бед египетское проклятие, зря мы согласились мумию раскатывать. со вздохом сказал Аристарх Венедиктович. «Глупости какие! Проклятий не существует! А вы знаете, уважаемый, вот, примите эту микстуру. Да, горько, да, гадко, да я знаю. Но не ведите себя как ребенок. Нужно будет вам еще пиявок поставить, но это завтра». «Не хочу пиявок», — захныкал Свистунов. «Без пиявок нельзя. А вы знаете, я не договорил». У тех же древних египтян была хорошо развита медицина. Их лекари лечили различные заболевания, проводили сложнейшие операции. У них были целые медицинские справочники, — мечтательно сообщил Поликарп Андреевич. Я сам увлечен этой темой, и собираю данные по древнейшей медицине. Есть сведения, что египтяне владели тайной вечной жизни, могли даровать бессмертие своим фараонам, «Если бы они даровали бессмертие, то мумий совсем бы не было», слабым голосом парировал Аристарх Венедиктович. «А может, эти мумии и обладали бессмертием? Вы об этом не думали?» Доктор растирал еще один лекарственный порошок. «Вот было бы замечательно, если обладать медицинскими папирусами египтян и узнать их врачебные секреты. Можно было бы спасти сотни, тысячи современных людей». «Доктор, похоже, тема Египта и вас не оставила равнодушным». «Конечно. Потому я так обрадовался, когда Елен Генриховна пригласила меня на распаковку. Ведь вы не представляете, какие эти мумии уникальные организмы. Пролежать несколько тысяч лет в сохранности — это ли не вечная жизнь?» В глазах Лосева зажглись мечтательные огоньки. Свистунов снова застонал, доктор будто очнулся от наваждения и продублировал в глафире меню сыщика на следующие три дня. «И запомните, Аристарх Венедиктович, для вашего же блага и для вашего пищеварения эти дни постарайтесь есть только кашку, не более трёх небольших тарелочек в день. Вы поняли меня?» «Ну, Поликарп Андреевич, я же тут с голоду помру», — запротестовал Свистунов. «От моего лечения еще никто не умирал». припечатал доктор. Египет, 14 век до нашей эры. Утром, проснувшись, царевич Аменхотеп увидел изумленные взгляды своих прислужников. За эту ночь царевич повзрослел буквально на 10 лет. Он выглядел не худеньким мальчиком, а отважным, сильным воином. Морщины избороздили лицо, Тёмный загар покрыл тело, взгляд стал мудрым и сильным. Метаморфоза Аминхотепа заметил и верховный жрец Сехмед. Хапу смиренно преклонил колени и поцеловал сандалии царевича. «Я очень рад, мой господин, что боги услышали тебя, что ты одержал победу над чудищем, что Хатхор дала тебе силу, Сехмед подарила могущество, а тот послал вселенскую мудрость. Взгляд Аминхотепа оставался холоден, как льды далёких земель на севере. «Да, Хапу, боги дали мне благословение, наделили наших воинов своей милостью. А сейчас, жрец, скачем назад к керме. Я уверен, нас ждет победа». Хапо кивнул, воины оседлали резвых коней и направились обратно через огнедышащую пустыню. Июнь 1869 год. Санкт-Петербург. Глафира разбилась с ног, выполняя приказания занемокшего хозяина. Аристарх Венедиктович капризничал, отказывался от каши, требовал осетрины и растягаев, и даже запустил тарелкой с рисом в горничную, когда та настаивала на рационе здоровья. «Угробишь ты меня, Глашка! Запомни, египетские проклятия рисовой кашей не снимаются!» «А ситриная не снимаются? парировала горничная. «Давайте, Аристарх Венедиктович, открывайте ротик, залетит дирижабль». И как маленького Глафира принялась кормить самого известного сыщика Петербурга с ложечки. «Пока я тут валяюсь, ты сделала, что я тебя просил?» «Расследование запускать нельзя». «Да, конечно, Аристарх Венедиктович. Я сходила к Филиппу Лурье, к нему никого не пускают, слуги говорят, что он еще болен». Затем я была у поверенного Захаренко. Узнала, что все свое состояние. Агнеса Карловна завещала единственной племяннице Элен Муратовой. Небольшая часть, около 50 рублей — отправилась в дом презрения сироток, а дом на Большой Морской, имение в Тульской губернии, несколько деревень с жителями плюс солидная сумма рублей — это все досталось княгине Элен. Теперь она весьма и весьма богатая наследница». «Она и до смерти тётушки была богата», облизывая кашу с подбородка, уточнил сыщик. «Как бы не так, я переговорила с ассистенткой Захаренко, некой мадам Лизеттой». Только она мне по секрету сообщила, что Элен Генриховна была практически на грани банкротства. За ней числились огромные долги, и все средства на ее поездки в Европу за последний год были взяты взаймы у Агнессы Карловны». «Так, вот это уже интересно», — привстал в кровати Свистунов. «Это проверенная информация». «Более чем...» — я Лизетту порадовала моим фирменным пирогом с брусникой. «Та за угощение все тайны раскрыла», — улыбнулась горничная. м, -м твой пирог», — блаженно протянул Аристарх Венедиктович. «А меня рисом пичкаешь». «Ну не обижайтесь, не капризничайте». Доктор Лосев прописал рисовую кашку. «Людоед твой, Лосев», — набычился сыщик. «Хоть компота принеси». «Компота с фруктами нельзя», — так доктор сказал. «Я вам сейчас травки полезные заварю». пообещала Глаша. Аристарх Венедиктович сначала скривился, но после все таки согласился на полезные травки. «Но вот неясно. Если Элен вся в долгах, то зачем эту мумию дорогущую из Египта притащила? Она же бешеных денег стоит. Она сама рассказывала князю оболенскому. «Вот именно, денег», — глубоко задумалась Глафира. «Но вспомните тот вечер». Она так и не заплатила Асхабу. Он весь обед просил у княгини деньги за саркофаг. Элен Генриховна обещала решить все финансовые вопросы после обеда. А после обеда Асхабу стало плохо, и он денег так и не получил, — подтвердил Свистунов. — А может, Муратова и не собиралась платить? — задумалась Глафира. — Да ну, Глашка, бросай такие мысли. Я Лен много лет знаю, не будет она убивать из-за денег. Покачал головой Аристарх Венедиктович. Это вы про Агнесу Карловну или про Асхаба говорите? Спросила Глафира и сама ужаснулась догадки. Да ты что? Нет, конечно. Хотя. Сыщик серьезно задумался. Египет, 14 век до нашей эры. Как только царевич Аминхотеп прибыл в свой лагерь, его встретил встревоженный военачальник Сахебу. Только увидев принца, он кинулся ему в ноги, громко стеная. «О, мой господин, любимец богов! Ты не представляешь, что произошло!» Но тут он заметил изменившийся облик царевича. «Тот ли ты, Аминхотеп, сын бога Ра?» Или эта пустыня шутит со мной, недостойным, свои шутки?» «Да, Сахебу, это я. На самом деле я», — устало произнес царевич. Он и сам чувствовал себя на десять лет старше. «Что ты хотел мне сообщить? Что у вас тут произошло?» «Ты не поверишь, мой господин. Через пару часов Ингес и вся верхушка к керме...» прибудет в наш лагерь. Мы как раз ждали тебя, о сын бога Ра, чтобы ты принял верное решение», — рыдая сообщил сановник. «Зачем они сюда прибудут? Что им нужно?» — нахмурился царевич. «О, мы сами в недоумении. Как сообщили нубийские послы, они решили сдаться. Вроде бы в крепости началась смертоносная болезнь, И боги сообщили Энгезу, что только мир с египтянами решит их участь, рассказал радостный посланник. Вот как! А Минхотеп даже не удивился, ведь чудище из пустыни обещало решить все его проблемы с неприступным керме. «О, Хатхор услышала наши молитвы! Сэхмет помогла нам! Слава, Хатхор! «Слава Сехмет! Слава Аминхотепу!» — громко завопил Хапу и первым упал Ниц перед царевичем. Через пару часов Ингес и царьки ближайших кушнеидских племен принесли гору золота и серебра, драгоценных камней, на коленях вползли они в шатёр Аменхотепа, со слезами на глазах вымаливали прощение, целовали следы египетского господина. «О, величайший полководец Аминхотеп! сдаемся на милость победителя. Отдаем тебе всю дань, что должны были представить фараону. Пощади нас, о милостивейший!» Аминхатеп поднялся со своего золотого ложа. «Я могу вас пожалеть, но Сехмет не знает пощады. Слишком много сильных и смелых моих воинов вы убили». Слишком много египетских детей и египетских жен никогда не дождутся своих близких с этого похода. Вы насмехались над моим отцом Тутмосом Великолепным, вы бронились на наших богов, потому нет вам милости и пощады. Отрубите им головы и вывесите на столбах крепости Керме». Пусть это будет примером для каждого вождя, кто засомневается в могуществе египетского фараона. Грозно бросил царевич, и все увидели перед собой сильного и мудрого царя. А робкий и несмелый мальчик остался в прошлом. Там, в пустыне, он познал правду жизни и выучил многие ее уроки. Июнь. 1869 год, Санкт-Петербург. На третий день рациона здоровья сыщику наконец-то полегчало, и он даже весьма бодро вскочил с кровати и побежал в столовую, моля Глафиру о легком перекусе, чтобы набраться сил, конечно же. Глаша, скрипя сердце, согласилась, но легкий перекус вылился у сыщика Свистунова в обильную трапезу. Подкрепившись жареной перепелкой и пятью бутербродами с маслом и бужениной, заедая все солеными бочковыми огурчиками и запивая клюквенным морсом, Аристарх Венедиктович наконец-то оторвался от стола и, поглаживая наполненный живот, высокомерно заявил прислуге. — "Все, Глашко, Кажись, проклятие отступило. — А только и требовалось. легкий малюсенький бутербродик, — блаженно щорись сообщил гениальный сыщик. «Ага, малюсенький такой, фунтов на десять», — закатила глаза к потолку Глаша. «Все проклятия мумий отступили перед бастионом гастрономии». «Ну да, так и есть», — сыто улыбнулся хозяин. «Какие планы на сегодня, Глашенька? Ты так в порты не сходила? Кто же будет бороду этих страшилищ искать? Я-то при смерти находился, а на тебя положиться ни в чем нельзя», — глубоко зевнул сыщик. «Ты сейчас в доки сходи, спроси там по поводу этой... надежды. Может, кто чего и вспомнит. И еще, Ты не знаешь? Асхаба твоего уже выписали из больницы. Как его состояние? Надо бы проведать подопечного. Расспросить его о том же из саркофага. Может, сам Асхаб в курсе, кто его убить собирался?» Еще один зевок. Асхаб Аф-Афанди... Говорил, что он в гостинице «Лондон» остановился. «Номер 302», — вспомнила Глафира. «Обязательно сходим. Но только после обеда. приготовив чего-нибудь такого же легонького. Мне желудок напрягать нельзя. Доктор не велит». Снова зевок. «По такой жаре в Лондон тащиться точно не следует. После обеда сходим. А сейчас я пойду к себе, стоит подумать над нашим расследованием». Глафира с улыбкой кивнула. Уже через пять минут из хозяйской спальни раздались раскатистые звуки богатырского храпа. Значит, точно выздоровел, улыбнулась горничная. Египет, четырнадцатый век до нашей эры. Когда Аменхотеп, сын бога Ра, вернулся в Фивы вместе с долгожданной победой и сотнями колесниц, наполненных золотом и серебром, поверженных врагов. то царский дворец фараона встретил его пугающей тишиной. На встречу выбежали ближайшие слуги царя и упали ниц, не смея поднять головы. «Что происходит? Почему меня не пускают к моему отцу?» гневался Аминхотеп. После событий в пустыне и встречи с посланником Сехмет волнующие изменения произошли с царским сыном. Он не только познал мудрость Тота -то и получил благословение богов, но также чудовищная молодецкая удаль разрослась во всех его членах и суставах. Аменхотеп чувствовал небывалый прилив сил и был готов сразиться в одиночку с сотней врагов. Ему не терпелось доложить фараону о выдающейся победе над кушнаитами, увидеть восхищение в глазах царя Тотмаса Великолепного, о силе и могуществе которого слагали легенды еще при жизни властителя. А тут какие-то ничтожные слуги не пускают его в личные покои владыки. — А ну, жалкие сыновья ослиц, я прикажу оскопить вас и кинуть ваши мужские достоинства крокодилам. Если вы сию секунду, не пропустите меня во дворец! — с гневом воскликнул принц и выхватил из-за пояса острый кинжал, но не успел взмахнуть оружием. Из женской половины дворца показалась Мутемуя, мать Аминхотепа, любимая жена Тутмоса. Не прекращая плакать и стонать, она в слезах склонилась у ног воинственного сына, слезами принялась умывать золотые сандалии, обогрённые кровью ненавистных врагов. Мутемуя не была первой женой Тутмоса, но была одной из любимых, Она прославилась не только изысканной красотой, но и поистине неженской мудростью, часто давала правильные советы мужу-повелителю и преподнесла ему божественный дар — наследника Аминхотепа. Сейчас же царица была бледна и взволнована, она жестом приказала замолчать хору-прислужниц, которые, стоя у изящно раскрашенной иероглифами колонны, продолжали выйти стенать. «Мать моя!» Да будет мать благосклонна к тебе. Скажи мне, любимая, что происходит в Фивах? Почему никто не встречает наше доблестное войско? Почему никто не прославляет победителей? Где праздник в честь Сехмет, которая помогла нам завоевать непокорных мятежников? Где почитание наших военачальников? Почему, о мать, моя жена царя, да будет рамилостив к сыну Бога? Почему меня не пускают к отцу? «Что, наконец, тут происходит?» — кипятился наследник. Мута моя рыдала, обнимая колени сына. Вместо нее ответил ближайший сановник отца, достопочтенный Юя, который неслышной поступью вошел в тронный зал. «Приветствую тебя, Менхотеп, сын бога Ра. Страшные вести пришли в царский дворец, пока ты воевал на чужбине», — тихо промолвил сановник. Царевич насупился. Горизонтальная складка прочертила гладкий лоб. Он молчал, но тревога сжигала его душу. «Наш великий царь Тутмос великолепный, да будет ОМОН милостив к нему». Занемок, Еще тише добавил Юя. «Мне надо к нему! Мне надо увидеть отца!» — закричала Минхотеп. Но Юя покачал гладко обритой головой. «Нет, нельзя». У Тотмаса началась необратимая лихорадка. Все лекари, что за ним ухаживали, слегли с такой же болезнью. Все жрецы, что молились и приносили подношение царю, уже умерли в страшных муках. Тутмас под страхом смерти приказал никого к себе не пускать, особенно тебя и любимую жену. Моте моя забилась в истерике у ног царевича. «Но как же?» «Но почему?» Аминхотеп удивленно взглянул на жреца Хапу. Лицо темнокожего нубийца, казалось, еще больше потемнело. Он бесшумно твердил себе под нос слова молитвы, а потом, подняв взгляд, бесстрашно ответил. «В стране должен быть только один фараон. Кто отгадал загадки тот-то, -то? Кто сразился с чудищем?» Сехмет и хатхор. Сделали свой выбор, и ты тоже сделал выбор, потому участь Тутмоса, да будет Осирис милосерден к нему, решена. Прислужницы Мотэмои снова подняли жуткий вой. Царица, услышав эти слова, принялась рвать на себе волосы от горя. Июнь 1869 год. Санкт-Петербург. После сытного обеда сыщик и его горничная вызвали кучера и отправились в гостиницу «Лондон», которая находилась в самом центре города, в роскошном фишенебельном квартале, где останавливались иностранцы, не стеснённые в средствах. Портье, узнав, что они желают видеть постояльца из 302 номера, изменился в лице и промычал что-то нечленораздельное. Приняв эти слова за разрешение, Аристарх Венедиктович бодро отправился на третий этаж, таща за собой по ступенькам ошарашенную красотой отеля «Глафиру». «Надо же, какая лепнина! Какие колонны! А эти мраморные ступени! Я представляю, как сложно тут убирать и всю эту красоту поддерживать, сочувствуя местным служанкам», — пробормотала она. 302 номер встретил гостей, открытой Настеж дверью и выходящим навстречу полковникам, Филиным. «Степан Игнатьевич, добрый день! А что это вы тут?» Но закончить фразу Свистунов не успел. Он заметил бледного каирца, которого в кандалах тащили двое бравых военных. «А, вы тоже тут? Откуда узнали о задержании?» Недоуменно поднял брови Филин. Кто проболтался? Я не виноват! Я не делал! запротестовала схаб Афа Фанди, с мольбой обращаясь к Аристарху Венедиктовичу. Чего он не делал? В чем вы его обвиняете? Подала робкий голос Глафира. А, милочка моя, вы тоже здесь, хмуро кивнул ей полковник. Не вы ли неделю назад мне доказывали, что расчленитель с Васильевского и убийца конюха Архипа — одно и то же лицо? И вот это лицо я и поймал. Теперь, голубчик, не отпирайся. У, злодей, стольких девок наших порешил. Я ничего не понимаю, почему вы арестовали Асхаба, он иностранный гражданин с чего ему быть расчленителем замотал головой свистунов а вот с чего смотрите сюда и жестом фокусника степан игнатьевич продемонстрировал матерчатый сверток в котором что-то позвякивало хитро улыбаясь полковник развернул сверток и на свет показались какие-то железячки крючки непонятные ножички и еще несколько странных инструментов «Что это?» — удивилась Глаша, разглядывая находку. «А это в номере у вашего каирца нашли. Это те самые медицинские инструменты, которыми и вырезались внутренности у погибших девушек на Васильевском. На некоторых из них до сих пор остались капли крови». «Что ты, изувер, помыть, что ли, орудие преступления не удосужился?» — толкнул египтянина полковник. Я не деля этого, я никого не убивал. Еще скажи, что это не твои инструменты. Как в Древнем Египте мумий хотел наделать. У козья морда, выругался Филин. Инструменты действительно мои, но это не для мумия. Это не кровь, девушка, это другой кровь, замотал головой Асхаб. А чья это кровь? Это птичка-кровь. «Кошка-кров! Мне нужен Били один ритуаль, но это не человек-кров! Я клянусь!» «Молись лучше своим богам египетским! Больше тебе никто не поможет! Уведите этого злодея!» «Асхаб! Как вас там? Я получил ваше письмо и ваш презент!» Аристарх Венедиктович подмигнул правым глазом. «Я все сделаю!» «Найдит борода-сфинкс!» «Я вас молю, борода нужен! Какой презент? Вы о чем? закричал Каирец, когда его выводили из номера. «Так его только из больницы выписали. Когда же он успел убить?» — снова удивился Свистунов. «Из больницы его выписали еще вчера. И когда он был на лечении, убийств на Ваське не было. Так что все сходится», — довольно потер руки полковник. «А как вы узнали, что у него в комнате эти инструменты, якобы орудия преступления?» задумчиво спросила Глафира. «Как узнал? Да так узнал! Работать надо, милочка. И все получится, это не ваши сказочки. Пришло к нам в отделение письмо от неизвестного, что в гостинице у египтянина Асхаба Афафанди Есть интересные медицинские инструменты, которыми как раз и разрезали бедных девушек». «И вы не знаете, от кого письмо и кто его принес? Глафира была в замешательстве. «А мне и не нужно знать, данные подтвердились. Написал письмо какой-нибудь активный гражданин, который захотел помочь следствию». «А почему имя свое не написал тогда?» не унималась Глафира. Не все хотят славы и наград. Некоторым важно, чтобы преступник попал за решетку. У злодейский египтянин. Надо о нем справки раздобыть. В своем Каире, наверное, тоже девушек порешил, а потом к нам приехал, погрозил кулаком Степан Игнатьевич. Да как он всех порешил, это надо уметь еще с этими медицинскими инструментами так обращаться. У него разве есть такие навыки? Глафира задумалась. Какая-то идея снова ускользнула от нее. «А то, что он на птичках и кошках тренировался в своем злодейском ритуале, вас, милочка, не останавливает? Птичек не жалко?» Глафире нечего было на это ответить. «Вот то-то же!» Степан Игнатьевич поклонился. «Аристарх Венедиктович очень рад вас видеть. Но вашу ассистентку прошу немного урезонить, чтоб свой нос не совало куда не надо, а то не ровён час, оторвут. И Филин грубо по-военному засмеялся.